Параграф пятый. Чины военного духовенства обязаны по вызову управления военных госпиталей совершать соборование тем, кому управление предлагает принять соборование. Фельдкурат еще раз перечитал отношение военного госпиталя, в котором ему предлагалось явиться завтра, в госпиталь на Карлову площадь соборовать тяжелораненых. — Послушайте, Швейк, — позвал Фельдкурат.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 и прочие подобные мелочи. Потом он продал тайком половину урожая огурцов с монастырского огорода и с позором вылетел из монастыря. При встрече он мне сказал, «Огурцы-то я мог продать и без катехизиса». Когда швейк купил и принес фельдкурату катехизис, тот, перелистывая его, сказал, «Ну вот, соборование может совершать только священник и только елеем, освященным епископом». — Значит, Швейк, вам совершать соборование нельзя. Прочтите Простите-ка мне, как совершается соборование? Швейк прочел. — Совершается так. — Священник помазывает органы чувств больного, произнося одновременно молитву. Через это святое помазание и по своему всеблагому милосердию да тебе Господь согрешение слуха, видения...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 — Ну, если, скажем, начнешь прихрамывать, чтобы тебя люди пожалели. — А обоняние? — Ну, если кто нос от смрада воротит. — Ну, а вкусом? — Когда на девочек облизывается. — А речью? — Ну, это уж вместе со слухом, господин Фельдкурат, когда один болтает, а другой слушает. — После этих...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 Бажина Немцева, 1820-1862, выдающаяся чешская писательница, ей принадлежит несколько сборников народных чешских и словацких сказок. Швейк побывал в нескольких лавочках, но стоило ему произнести, будьте любезны, бутылочку елея, освященного епископом, всюду или фыркали ему в лицо, или в ужасе прятались под прилавок. но Швейк неизменно сохранял серьезный вид. Он решил попытать счастье в аптеках. Из первой велели его вывести, в другой хотели вызвать по телефону карету скорой помощи, а в третьей провизор ему сказал, что у фирмы «Полок» над Лоугой улице торговля маслами и лаками на складе наверняка найдется нужный елей. Фирма «Полок» над Лоугой улице торговала бойко. Ни один покупатель не уходил оттуда неудовлетворенным. Если покупатель просил копейский бальзам, ему наливали скипидару. И все оставались довольны друг другом. Когда Швейк попросил елея, освященного епископом, на десять крон, хозяин сказал приказчику, — Пан Таухен, налейте ему сто граммов конопляного масла номер три. А пан Таухен, завертывая бутылочку в бумагу, сказал Швейку, как и полагается приказчику,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 и принес фельдкурату пакет с извещением о том, что завтра при соборовании в госпитале будет присутствовать союз дворянок по религиозному воспитанию нижних чинов. Этот союз состоял из истеричек, раздававших по госпиталям образки святых и сказания о католическом воине, умирающем за государя императора. На брошюрке была картинка в красках, изображающая поле сражения. Всюду валяются трупы людей и лошадей, опрокинутые повозки с амуницией, торчат орудия лафетами вверх. На горизонте горит деревня и рвется шрапнель. На переднем плане лежит умирающий солдат с оторванной ногой. Над ним склоняется ангел, приносящий ему венок с надписью на ленте «Нынче же будешь со мною в раю».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 когда арестовывали таких, которые на это не обращали никакого внимания и не снимали шапок. Однажды в Жишкове фаррар избил слепого. Он тоже не снял шапки. Этого слепого еще посадили, потому как на суде было доказано, что он не глухонемой, а только слепой. И значит, звон колокольчика слышал и других вводил в соблазн, хотя дело происходило ночью. Это все полагается соблюдать, как и в праздник тела Господня. В другой раз люди бы на нас и внимания не обратили, а теперь начнут перед нами шапки ломать. — Так если вы, господин Фельдкурат, ничего против не имеете, я достану колокольчик. Я мигом. Получив разрешение, Швейк уже через полчаса принес колокольчик. — Это отворот постоялого двора у крышишков. — сообщил он. — Обошелся в пять минут страху, но долго пришлось ждать. Все время народ мимо ходил. — Я пойду в кафе Швейк. Если кто придет, пусть подождет меня. Приблизительно через час после ухода фельдкурата к нему пришел строгий пожилой человек, седой и прямой, как палка. Вид его...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 Или вы думаете, что если мировая война, то вам все позволено? Вы должны вести себя прилично, а не как босяк. Вы должны вести себя деликатно, выражаться вежливо и не распускаться, как последний хулиган. Вы — штатский оболтус. Строгий господин вскочил с кресла и, трясясь от злости, закричал, «Да как вы смеете? Я невоспитанный человек? Кто же я, по-вашему? Ну?» «Нужник, вот кто вы», — ответил Швейк, глядя ему прямо в глаза. «Плюет на пол бутон в трамвае, в поезде или в другом каком общественном месте. Я всегда удивлялся, почему там везде висят надписи «Плевать воспрещается». А теперь вижу, что это из-за вас. Вас, видно, уже повсюду хорошо знают».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 — Я надеюсь, господин Фельдкурат, что сумма, безусловно, многоуважаемый, — перебил его Фельдкурат. — Могу еще раз повторить, что слово «надеюсь» придает человеку силы в его житейской борьбе. Не теряйте надежды и вы. Как прекрасно иметь свой идеал быть невинным, чистым созданием, которое дает деньги под векселя, надеясь своевременно получить их обратно.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 и команда была исполнена быстро, стремительно и четко. Вернувшись с лестницы, Швейк сказал, «Хорошо, что мы отделались от него, прежде чем он начал буянить. В Малишицах жил один шинкарь, большой начетчик. У него на все случаи жизни были готовы изречения из священного писания. Когда ему приходилось стягать кого-нибудь плетью, он всегда приговаривал».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 — Осмелюсь доложить господин Фелькурат, заметил Швейк. — Вот ведь гидра, совсем как боушек из либени. Восемнадцать раз за один вечер его выкидывали из пивной Экснер, и каждый раз он возвращался, дескать, забыл трубку. Он лез в окна, двери, через кухню, через забор, через погреб к стойке, где отпускают пиво. И, наверное, спустился бы по дымовой трубе, если бы его не сняли с крыши пожарные.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 Вы возразите мне, мол, фельдкурату никакая опасность не грозит. Так посмотрите, он сунул Кацу под нос свою записную книжку. Видите, фельдкурат, мать умер неделю тому назад в заразном госпитале в Брно. Хоть волосы на себе рви. Не заплатил мне тысячу восемьсот крон и идет в холерный барак соборовать умирающего, до которого ему нет никакого дела. Это его долг.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 отвлекает меня от испытания своей совести, от Бога и добивается, чтобы я ему еще раз сказал, что теперь ничего не дам ему. Я не хочу больше с ним разговаривать, чтобы не осквернять этот священный вечер. Скажите ему сами, Швейк, господин Фельдкурат вам ничего не даст. Швейк исполнил приказ, рявкнув в самое ухо гостю, однако настойчивый гость остался сидеть,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 и проделал свое упражнение быстро и изящно под похоронный марш, который фельдкурат выстукивал пальцами на оконном стекле. Вечер, посвященный благочестивым размышлениям, имел несколько фаз. Фельдкурат так пламенно стремился к Богу, что еще в двенадцать часов ночи из его квартиры доносилось пение «Когда в поход мы собирались, слезами девки заливались». С ним вместе пел и бравый солдат Швейк.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 Когда драгунского офицера командируют на конский завод за лошадьми, ему платят командировочные. Искренне жалею, что те двое раненых не дождались соборования. Это обошлось бы вам еще на пятьдесят крон дороже. Швейк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 Во всех костелах стали молиться за успех нашего оружия, а о боге начали говорить будто начальники генерального штаба, который руководит военными действиями. — Насмотрелся я похорон в этом госпитале. Отрезанные руки и ноги прямо вазами возят. — Солдат хоронят нагишом, — сказал другой, — а форму с мертвого надевают на живого. Так и идет по очереди. — Пока не выиграем войну, — заметил Швейк. «Такой деньщик халуй выиграет», — отозвался из угла отделенный. «На фронт бы таких! В окопы погнать вас на штыки, к чертовой матери! На проволочные заграждения, в волчьи ямы против минометов! Прохлаждаться в тылу каждый умеет, а вот помирать на фронте никому неохота». «А я думаю, как это здорово, когда тебя проткнут штыком», — сказал Швейк. «Неплохо еще получить пулю в брюхо».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 Хоть бы их там двадцать было, из них себе шубы не сошьешь. Пятна на солнце действительно имеют большое значение, — вмешался Швейк. Однажды появилось на солнце пятно, и в тот же самый день меня избили в трактире у банзетов в Нуслих. С той поры, перед тем, как куда-нибудь пойти, я смотрю в газету, не появилось ли опять какое-нибудь пятно. «Стоит появиться пятно, прощаюсь, ангел мой, с тобою».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 Болтунья наговорила еще кучу подобных же благоглупостей, и было видно, что она не намерена отпускать Фельдкурата, однако Фельдкурат отнюдь негалантно распрощался с ней. — Мы едем домой, Швейк! — крикнул он в караульное помещение. Обратно они ехали без всякой торжественности. — В следующий раз пусть едет соборовать кто хочет, — сказал Фельдкурат. — Приходится торговаться из-за каждой души, которую ты желаешь спасти. —